Через 10 лет там было от миллиона с четвертью до двух миллионов заключенных. Теперь и в Советском Союзе, и за его пределами опубликованы достоверные свидетельства о том, что происходило в обоих крупнейших лагерных комплексах. Воспоминания генерала Горбатова, произведения Солженицына и других, опубликованные в Москве работы, подтверждают и дополняют большое количество материалов, давно имевшихся на Западе. Советская Арктика — особый мир. Ощущения арестанта, выброшенного из нормальной жизни, усиливаются местными физическими условиями. Зимой — это исключительный невообразимый мороз. Это короткие ночи, когда огромное багровое солнце на считанные часы восходит над горизонтом или глубже в Арктике лишь подсвечивает небо, не появляясь. Это беззвучно переливающиеся ионные потоки северного сияния. Летом, долгие-долгие дни, мошкара, слякотное болото, оттаившее почвы с необычной растительностью мхами, лишайниками, карликовыми деревцами, и подо всем этим вечная мерзлота, твердая как камень. К югу от этой полярной тундры лежит еще более дикий лесной пояс, тайга, в которой был размещен громаднейший комплекс. Лесных лагерей. Колыма. Самый обширный лагерный район находился в ведении Дальстроя, Дальневосточного строительного управления. Точные границы тогдашних владений Дальстроя еще полностью не определены, но известно, что они охватывали весь район к востоку от Лены и к востоку от Алдана, простирающийся на восток на восток по крайней мере, до Алойского хребта, а эта территория в четверо больше Франции. Население лагерей Дальстроя никогда не достигало численности заключенных во втором европейском крупном комплексе. Равнялось оно приблизительно полумиллиону. Но смертность была так высока, что с ее учетом количество заключенных, прошедших через лагеря Дальстроя, оказывается наивысшим. Поскольку доставка заключенных в Магадан шла морем, а количество кораблей, их вместимость, частота рейсов известны с достаточной точностью, мы можем несложным подсчетом определить минимальное число погибших в империи Дальстроя за 1937 41 годы. Это минимум 1 миллион Лагеря в основном концентрировались вокруг колымских месторождений золота, базирующихся на Магадан и бухту Нагаева. В широких масштабах добыча золота развернулась там в начале 30-х годов. В 35 году были торжественно объявлены правительственные награды за успехи в этой области, опубликованы хвалебные статьи о награжденных. Большинство награжденных, как было сказано, работали на Колыме под руководством Берзина. Среди указов о награждении орденами был один и несколько иного сорта об освобождении пяти инженеров от наказания и восстановлении их во всех правах за заслуги в организации золотодобычи. Говорят, что Берзин более или менее терпимо относился к жалобам заключенных. Но он вместе с женой и ближайшим помощником Филипповым, по слухам, покончившим с собой в магаданской тюрьме, были арестованы в 1937 году во время ежовской чистки органов НКВД. Разумеется, с ними арестовали и великое множество других сотрудников Дальстроя. Передают также, что центральное руководство НКВД Боялась сопротивления аресту Берзина, и потому арест был обставлен так. В Магадан прибыла многочисленная делегация НКВД, якобы для награждения и чествования Берзина, которая и арестовала его в момент, когда он провожал гостей на аэродром. Берзина сменил Гаранин, который открыл на Колыме компанию террора, маниакальную даже по масштабам НКВД. Гаранинщина ознаменовалась пытками и казнями. Только в спецлагере «Серпантинка» Гаранин расстрелял в 1938 году около 26 тысяч человек. Через несколько месяцев такого управления он был отозван и приговорен то ли к 15 годам заключения, то ли по другим сведениям к расстрелу.